«Глава 33 «Да вы что!» Сказал Силган, сокрушенно качая головой. «Рехнулись!» «Доклар не должно было быть там!» Ответил Понтер. церемонии вступления в союз участвуют только родители и двое детей, заключающих союз. Там нет места для однополых партнеров родителей!» «Но Доклар была табантом ваших дочерей!» «Не жасмель!» Возразил Понтер. Жасмиль достигла возраста совершеннолетия. Доклар больше не была ее опекуном. «Но вы привели с собой Мэри», — сказал Силган. «Да. И я не собираюсь просить за это прощение. Я был вправе привести кого-то вместо Класт». Понтер нахмурился. «А доквар не имела права там находиться». Силган почесал лысину там... Деридейщие волосы обнажили широкую полосу. «Вы физики», — сказал он, снова покачав головой. «Ожидаете, что люди поведут себя предсказуемо, что они следуют каким-то неизменным правилам. Но это не так». Понтер саркастически фыркнул. «Да неужели?» К ужасу Мэри в разделке оленя по традиции должны были участвовать все, бол и Явла, родители жениха, Мэри не смогла подобрать более подходящего термина, принесли острые металлические ножи, и Болл спорол оленя от горла до хвоста. Мэри оказалась не готова к зрелищу такого количества крови. Так что она извинилась и отошла в сторону. Здесь было холодно в этом неандертальском мире, и становилось еще холоднее, солнце клонилось к закату. Мэри стояла спиной к празднеству, но через некоторое время услышала шуршание шагов по первой осенней листве. Она была уверена, что это пондер пришел ее утешить и... и объясниться. Но ее сердце подпрыгнуло, когда послышался низкий голос доклар. «Похоже, вам не по себе от этой операции. Я никогда раньше ничего подобного не делала», — сказала она, поворачиваясь к ней. Она заметила, что Явла и Мега теперь занимались сбором дров для костра. «Все в порядке. У нас все равно лишняя пара рук». Сначала Мэри подумала, что Доклар говорит о своем присутствии, которое явно застала Понтера врасплох. Но потом она подумала, что Доклар скорее пытается уколоть ее. «Понтер пригласил меня», — сказала Мэри, сразу обругав себя за то, что кинулась оправдываться. «Я так и поняла», — сказала Доклар. Мэри, зная, что потом будет сожалеть о своей неспособности сдержаться, перешла в наступление. «А вот я не понимаю, как вы можете быть такой из себя любезной после того, что сделали с декором, Даклар ответила не сразу, и Мэри не удалось прочитать выражение ее лица. «Я смотрю», — сказала она наконец, — «наш Понтер о многом вам рассказывает». Мэри не понравилось, как прозвучало «наш Понтер». Но она промолчала. Через секунду Доклар продолжила. Что конкретно он вам рассказал? Что пока Понтер был в нашем мире, вы обвинили Адекора в его убийстве. Адекора, которого Понтер любит. Доклар приподняла бровь. Он вам сказал, что стало основной уликой против Адекора? Мэри знала, что Доклар собирательница, а не охотница. Но чувствовала, что ее умело загоняют в ловушку. Она чуть качнула головой. «Улик не было», — сказала она, — «поскольку не было преступления». «В тот раз не было, совершенно верно. Но в прошлом...» Доклар замолчала. Ее голос звучал самую малость надменно, самую малость нисходительно. «Я уверена, что Понтер не сказал вам, кто повредил ему челюсть». Однако Мэри хотела показать ей, как близка она с этим мужчиной. «Он рассказал мне все». Я даже видела рентгеновские снимки. Тогда вы должны понять. А Декор уже пытался однажды убить Понтера, так что... Внезапно Доклар замолкла, не договорив, и ее глаза удивленно округлились. Должно быть, она заметила, как Мэри изменилась в лице. Вы не знали, что это была Декор, не так ли? Понтер не настолько с вами откровенен. Сердце Мэри бешено заколотилось. Она молчала, боясь, что не справится с голосом. «Значит», — сказала Доклар, — «у меня есть для вас новая информация». «Да, это Адекор Халт ударил Понтера по лицу. Я представила запись из архива алиби Понтера в качестве доказательства». Мэри частенько ругалась с Кольмом, чего уж тут скрывать. Но он ни разу не поднял на нее руку. Хотя она и знала, что такое не редкость, она и вообразить не могла что стало бы жить с супругом, который ее бьет. Однако... Однако это было всего лишь раз, и... Нет, нет. Будь Понтер женщиной, она не простила бы Адекуру даже одного раза. Как? Она ненавидела вспоминать об этом, терпеть не могла, когда это вдруг всплывало в памяти. Как не смогла простить отца за то, что он единственный раз поднял руку на маму целую вечность назад. Но Понтер мужчина... Физически равные Адекору и... И все же ничто. Ничто не могло оправдать такое поведение. Ударить того, кого ты якобы любишь. Берри не знала, что ответить Доклар. И после долгой паузы Неандерталка заговорила снова. Как видите, обвинения против Адекора не было необоснованным. Да, я сожалею об этом сейчас, но... Она замолкла. До сего момента Доклар не проявляла особой сдержанности в выражении своих мыслей. И Мэри стало интересно о чем таком эта женщина решила умолчать. И тут ее осенило. Но вас ослепила мысль о том, что Понтер для вас потерян. Доклар не кивнула и не покачала головой. Но Мэри знала, что попала в яблочко. Тогда, сказала Мэри, она не имела ни малейшего понятия, что Понтер рассказывал Доклар, если вообще что-то рассказывал о ее отношениях с Мэри во время первого визита в ее мир и... И наверняка не имел возможности рассказать и о том, насколько углубились эти отношения с тех пор. Но... Но Даклар – женщина. Пусть она весит 200 фунтов и жмет от груди вдвое больше. пусть счете у нее покрыты мягким пушком. Но все же она женщина. Самка рода Хом И она наверняка видит ситуацию так же ясно, как и Мэри. Если Даклар не знала об интересе Понтера к Мэри до сего дня... Она узнала о нем сейчас. Не только потому, что все было до ужаса очевидно. Понтер привел Мэри на свадьбу дочери в качестве замены ее умершей матери. Но и потому, как Понтер смотрит на нее, как держится поблизости от нее. Его позы, его язык тела звучали для Доклар так же ясно, как и для Мэри. «Действительно, тогда», — сказала Доклар, повторяя последние слова Мэри. Мэри глянула в сторону свадебного пикника. Понтер трудился над оленей тушей Жасмель, Трионом и Болом, но поглядывал в их сторону. Будь он Гликсеном, Мэри, наверное, не смогла бы на таком расстоянии разглядеть выражение его лица. Но на широком обличии Понтера все было гораздо отчетливее и заметнее. Он определенно нервничал по поводу разговора, который доклар затеяла с Мэри, и у него были для этого все основания. Она снова посмотрела настоящую перед ней неандерталку, которая сложила руки на широкой, но не особенно выпуклой груди. Мэри уже заметила, что ни одна из виденных ей местных женщин не была в этом отношении одарена природой, так как, скажем, Луиза Бенуа. Возможно, в обществе, где мужчины и женщины большую часть времени живут раздельно, вторичные половые признаки не играют такую большую роль. «Он мой соплеменник». «Сказала Доклар». «И это правда», — подумала Мэри. Но, не глядя Доклар в глаза, и без единого слова Мэри Воган, женщина-канатка Homo sapiens, пошла прочь в направлении группы людей, сдирающих рожевато-коричневую шкуру животного, который один из них убил, по всей видимости, просто ткнув в него копьем. Мэри не могла не признать, что еда была великолепна. Мясо сочное и ароматное. Овощи вкусные. Это немного напоминало ей поездку в Новую Зеландию на конференцию два года назад, когда всех делегатов пригласили на Маорийское празднество Ханги. Но все закончилось довольно быстро, и к изумлению Мэри, Трион ушел вместе со своим отцом. Мэри придвинулась ближе к Понтору и тихонько спросила, «Почему Трион и Жасмель снова расстаются?» Понтор, казалось удивил этот вопрос. «Но ведь до того, как двое станут одним...» еще два дня мэри вспомнила дурные предчувствия одолевавшие ее когда она давным-давно шла с кольмом колтарю будь у нее пара лишних дней она бы могла передумать не брак мог бы получить от церкви настоящую подлинную римско-католическую аннуляцию они ту поддельную получением которой ей рано или поздно еще предстоит заняться но два дня так начала мэри запнулась и начала более уверенно. «Так ты не вернешься в наш мир, пока здесь все не закончится?» «Это очень важное время для...» Его голос затих. «Интересно», — подумала Мэри. «Он собирался сказать, для моей семьи или для нас?» «Для таких вещей. Ведь по сути меняется весь привычный мир!» Мэри сделала глубокий вдох. «Значит, ты хочешь, чтобы я уехала одна?» Понтер тоже глубоко вдохнул и... «Папа! Папа!» К нему неслась малышка Мегамек. Он присел так, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Да, маленькая!» «Жасмель забирает меня домой!» Понтер обнял дочку. «Я буду по тебе скучать!» Сказал он. «Я люблю тебя, папа!» «И я тоже тебя люблю, Мегамек!» Она прикрыла ладошками губы. «Прости!» Сказал Понтер. «Я тоже тебя люблю, Мега!» Девочка заулыбалась. «Когда двое станут одним, мы снова пойдем на пикник с Доклар!» Сердце Мэри подпрыгнуло. Понтер посмотрел на Мэри, потом торопливо наклонил голову так, что надбровье закрыло глаза. «Мы посмотрим», — сказал он. Жасмель и Доклар подошли ближе. Понтер выпрямился и повернулся к старшей дочери. «Я уверен, что вы с Трионом!» «Будете очень счастливы!» И снова Мэри что-то показалось неправильным в построении этой фразы. В ее мире в ней обязательно прозвучало бы слово «вместе». Но Жасмель и Трион, даже вступив в союз, проведут большую часть жизни порозень. На самом деле, Жасмель, по-видимому, предстоит еще одна церемония. Когда она выберет себе женщину-партнера. Мэри покачала головой. «Возможно, ей и впрямь стоит отправиться домой». «Пойдемте», — сказала ей Доклар. «Мы можем добраться до центра на одном кубе. Я так понимаю, вы снова остановились у лорд?» Взгляд Мэри на секунду задержался на Понтере. «Но «Ну, если даже невеста не будет спать с женихом этой ночью?» «Да», — ответила она. «Хорошо», — сказала Доклар. «Тогда давайте двигаться». Она шагнула к Понтеру, и после секундного колебания они обнялись на прощание. Мэри смотрела в сторону. Мэри и Даклар почти не разговаривали по дороге домой. Напротив, после нескольких минут неловкого молчания, Даклар затеяла разговор с водителем. Мэри рассматривала виды за окном. В Антарио в наши дни практически не осталось первобытных лесов, растущих без вмешательства человека. Но здесь такие леса были повсюду. Наконец ее высадили возле дома Лурд. Партнерша Лурд и она сама хотели знать все о свадебной церемонии, и Мэри попыталась удовлетворить их любопытство. Маленький Даб себя исключительно хорошо, сидя тихонько в углу. Как потом объяснила лорд он был поглощен историей, которую читал ему компаньон. Мэри знала, что ей нужно с кем-то посоветоваться, но черт бы их побрал. Семейные отношения здесь были так сложны. лорд Фрадла была партнершей декора Халда, а Адекор Халд, Был партнером Понтера Бондета. Однако, если Мэри правильно поняла, между Понтером и Лурд не было никакой особенной связи, так же как так же как не должно было быть никакой особенной связи между Понтером, чьей партнершей была Класт Харбен, и Даклар Балбай, партнершей Класт. И все же между ними определенно была связь. Поттер не упомянул ее ни слова во время первого визита на ее землю хотя часто говорил о том, каким оторванным и потерянным он себя чувствует, оказавшись вырванным из своего мира без видимых шансов вернуться. Он много раз упоминал Класт, которая к тому времени уже умерла, а также Жасмель, мегамека и Адекора, но не Даклар, по крайней мере, не в числе людей, по которым тоскуют. Могли эти отношения начаться совсем недавно, но если так, то стал бы Понтер покидать свой мир на столь долгое время. «Нет, погодите, погодите! Время это не такое уж и долгое, меньше трех недель. Трех недель, которые попадают как раз между двумя последовательными периодами, когда двое становятся одним. Он не мог бы в это время видеться с докладом, даже если остался бы дома. Мэри тряхнула головой. Ей нужен не просто совет, ей нужны ответы. И лорд похоже, единственная, кто может их дать то короткое время, что осталось до того, как двое снова станут одним. Но ей нужно поговорить с Лурт наедине, а такой шанс будет только завтра в ее лаборатории. Понтер лежал на одном из диванов, растущих из деревянных стен его дома, и пялился в роспись на потолке. Побо растянулась рядом на маховом полу и спала. Входная дверь открылась и вошел о декор. Побо проснулась и кинулась его встречать. «Привет, старушка!» сказала декор и потянулся почесать ей за ухом. «Привет, Адекор!» — сказал Понтер, не поднимаясь. «Привет, Понтер! Как прошла церемония?» «Давай посмотрим на это так!» — ответил Понтер. «Что самое плохое, что могло там случиться?» Адекор задумался. «Трион проткнул себе копьем ногу?» «Нет-нет, с Трионом все хорошо, и сама церемония прошла здорово!» «Что тогда?» Доклар Балбай заявилась. хрящ Выругался декор устраиваясь на седнокресле. Ситуация хуже не придумаешь. Ты знаешь, сказал Понтер, говорят, что это самцы территориальны, но... Что случилось? Я даже не знаю. Вроде Доклар и Мэри не ругались и не спорили, но они обе знают друг о друге. «Я и не пытался ни от кого ничего скрывать!» Голос Понтера звучал жалко, и он сам это чувствовал. «Ты же знаешь, что доклар свалилась на меня, как снег на голову! И я тогда даже не знал, увижу ли я еще Море когда-нибудь! Но сейчас...» «Двое станут одним послезавтра! Ужас медлить тебя времени не найдется, я гарантирую! Помню наш слурд первый раз после заключения союза!» «Мы почти не выходили на улицу!» «Я знаю!» «Сказал Понтер!» «Я, конечно, повидаюсь с Мегой, но...» «Но тебе нужно решить, с кем ты хочешь провести остальное время и в чьем доме ты собираешься спать!» «Это нелепо!» «Сказал Понтер!» «Я до Клар ничего не обещал!» «Мэри, ты тоже ничего не обещал!» «Я знаю!» Но я не могу ее бросить, когда двое станут одним. Понтер замолчал, надеясь, что Адекор не обидится на то, что он собирается сказать. Поверь мне, я знаю, как одиноко может быть в эти дни. Может быть, ей стоит вернуться в свой мир? сказала Адекор. Я не думаю, что это понравится. А сам ты с кем хочешь быть? С Мэре, но... Да? Но у неё свой мир. А у меня свой. Мы очень не похожи Прости мне моё нахальство, но где в этой картине место для меня? Поттер поднялся и сел. Ты о чём? Ты мой партнёр. И так будет всегда. Неужели? Разумеется. Я люблю тебя. А я тебя. Но ты мне рассказывал об обычае гликсенов. Мари ищет партнёра, которого будет видеть несколько дней в месяц. И я сильно сомневаюсь, что она захочет обзавестись партнершей. «Да, наши обычаи, возможно, различаются, но...» «Это как мамонты и мастодонты», — сказала Декор. «Они на вид очень похожи. Но попробуй свести самца мастодонта и мамантиху и увидишь, что будет». «Я знаю», — сказал поттер «Я знаю». «Я не вижу, как ты это все сможешь устроить». «Я знаю, но...» «Я могу сказать...» – голос Хака. Понтер посмотрел на свое левое предплечье. «Конечно!» «Вы знаете, я обычно не вмешиваюсь в такие вопросы», – сказал компаньон. «Но имеется фактор, который вы не принимаете во внимание». «Да?» – как переключился на кахлеарные импланты Понтера. «Возможно, ты не захочешь, чтобы другие это услышали». «Чепуха!» – сказал Понтер. «У меня нет секретов от декора «Очень хорошо», — сказал Хак, снова переключившись на внешний динамик. «Ученая Воган восстанавливается после тяжелого потрясения. Ее эмоции и поведение могут быть нетипичны». Адекор с любопытством склонил голову на бок. «Какое тяжелое потрясение! В смысле, я знаю, что есть трепню Понтера, то еще испытание, но...» «Мы рейс насиловали!» сказал понтер там в ее мире непосредственно перед тем как я там появился о сказала декор моментально посерьезнев что сделали с тем парнем ничего он скрылся как он мог скрыться понтер поднял левую руку нет компаньонов нет справедливости пустая кость выругался декор В каком мире им приходится жить?»